Глава двенадцатая. Секретная база АНБ «Аризона-6» по исследованию виртпространств и феномена срыва. Сектор Друмира. Отдел аналитики и боевого планирования. Из внутреннего документа оборота. В ходе наблюдения за объектом кукла и его ближайшим окружением установлен ряд аномалий. В некоторых аспектах объект превзошел двухгодичные результаты работ наших саб-лабораторий «Гамма» и «Эпсилон». Поиск объяснений результатов не дал. Научникам требуется неограниченный доступ к кукле для проведения дальнейшей цепочки экспериментов. Среди обнаруженных аномалий массовый срыв — свежепризванных наемников, недостижимый для нас уровень коммуникации с оцифрованными неписями, вплоть до их вывода из-под игровых алгоритмов, контролирующих скриптов и присоединения к личному клану. Особое беспокойство вызывает потенциал усиления русского кластера за счет ушедших в срыв детей. Анализ разговоров, приближенных к «кукле лиц», полученный из логов в подконтрольных нам увеселительных заведениях, показывает. Дети легко овладевают непрофильными боевыми умениями и заклинаниями. По прогнозам Иск-Ина, уже через несколько десятков лет они смогут превратиться в бойцов-универсалов невероятной силы. Этот новый иск Неучтенный фактор ставит под сомнение все планы и заготовки АНБ по будущему контролю над миром-колонией. Настоятельно рекомендую повторение данного эксперимента нашими специалистами с соответствующим масштабированием. В качестве варианта предлагаю перевести в Друмир режимное заведение для трудных подростков «Бойскаут». Комментарии техников с вариантами «сбоев оборудования», уводящих детей в срыв, прилагаются. Хочется выразить недовольство недальновидной политикой корпорации «Друмир» по установке первохрама темного пантеона в русской зоне ответственности. «Я понимаю, предполагалась последующая демонизация темной стороны», с общемировой войной на территории рукластера и максимальной монетизацией данного события. Однако виртмиры больше не игрушки, бизнесмены отстранены от проекта, а вот мощнейший фактор усиления так и остался в руках русских. Отдел аналитики и боевого планирования разработал план под условным названием «Покой». Особая элегантность плана в последовательном достижении всех вставших перед нами задач и устранения появившихся помех. Конспективно, в качестве первичного ознакомления. Первое. Нагнетание гнева в англоязычных кластерах. Основные тезисы. Тёмные используют детей как живой щит, вступили в союз с адскими тварями. Второе. Освободительный поход силами, гарантирующими прорыв и разрушение укреплений, подавление любого организованного сопротивления, ориентировочно от 50 до 100 тысяч игроков. Его цели. 2.1. Уничтожение первого храма. 2.2. Передача детей органам опеки под нашим патронажем. Создание подконтрольной благотворительной организации «Дети. Цветы. Друмира». Декларируемая деятельность защита прав сорвавшихся несовершеннолетних. 2.3. Протекторат избранной группы кланов над доступом в Инферно. 3. Финальной фазе переброска спецгруппы АНБ для захвата куклы «Дет» и приближенных к нему лиц. Детальную информацию с полной раскладкой по предполагаемым затратам сил и средств смотрите в приложении 2 к данному документу. «Приют для умалишенных», — едва слышно прошептал я. Стоявший рядом, Асмодей жмурился, как огромный кот, довольный произведенным впечатлением. В огромном плохо освещенном зале, лежали, бродили, покачивались в трансе сотни фигур с безвольно поникшими головами. Орки, эльфы, хуманы, гоблины. Умалишенных... Какое правильное слово. Души несчастных зависли в пространственном кармане у Асмодея, генерируя ману и во многом определяя силу демона до легендарных дьяволов с их миллиардными запасниками Верховному еще ой как далеко. Но даже эта мини-консткамера пугала и подавляла. Демон тряхнул руками, засучил несуществующие рукава и бодро произнес. ну сейчас отберем твоих бойцов и быстренько раскидаем души по оболочкам. Тут главное не перепутать». «Ты уже можешь доставать нагрудник грудник боли, чтобы потом не копаться». Пошатываясь и цокая копытами, мимо нас прошагал кентавр с сонным безразличным взглядом. Вот он, оказывается, какой. Делаю скриншот. Газетчики за него отвалят мешок золота. Ну и как же он, бедняга, сюда попал? Присматриваюсь. «Кентавр, спецкласс, конный рейнджер». 270-й уровень. Без имени. Реально пустая оболочка. А что, любую душу можно запихнуть в эту несчастную лошадку? Даже тролля? асмодей глянул на кентавра, затем на меня. Если твой тролль подходит по уровню, тогда не проблема. Просто так раздаривать коллекцию я не стану. Но вот за браслет боли... Второй предмет комплекта. Готов переселить толстожопого тугодума в быстроногого придурка. Демон заржал, однако глаза его были цепкими и серьезными. Он не шутил. «Мама, родная! Смена тела!» «Да об этом мечтает половина сорвавшихся, зависших в фэнтезийных телах!» «Покерфейс удержать удалось!» Асмадей, не видя реакции на предложение, повысил ставки. «А хочешь сам переселиться вон в того?» Вспыхнувший под куполом золотистый луч высветил прикованного к стене дроу с княжеской татуировкой одного из уничтоженных великих домов. Рельефные канаты мышц дроу напряглись, глухо звякнули тяжелые цепи. Вот что за звук напрягал меня все время. «Буйный», — прокомментировал Асмадей. «Разума нет, а тело все равно рвется на свободу. Герой». «Дроу. Класс. Ассасин. Триста сороковой уровень». «Охренеть! В принципе, стать дроу не такая уж плохая идея, но...» Не готов я еще менять тела, как рубашки. К тому же личность я публичная. Смена лица потянет целый ворох социальных проблем. Да и нынешний облик мне вполне нравится, наставляет неудобства лишь светлая раса. В остальном же это бренд, раскрученный образ и знамя в борьбе за дело темного пантеона. «Ну так как? Махнемся? Роскошное новое тело без долговых обременений, да еще и с правом на полночный трон. Да я даже с уровнями помогу, решим вопрос. А? Баш на баш?» В глазах осмодея мелькнуло то самое выражение, которое я запомнил на всю жизнь. Именно так смотрел на мать, представитель страховой компании, убеждая подписать «очень выгодное соглашение о компенсации» по факту аварии, в которой погиб отец. Я тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Ну уж нет, наверняка где-то подвох есть. К примеру, наш союзнический договор может перестать действовать после замены тела, ведь формально у меня будет новая личность, а у демона перед ней ноль обязательств. Это ещё не самый худший вариант. Вдруг на ауру несчастного дроу накручен целый каскад клятв и долгов? нет. Если уж и решусь когда-либо на такой обмен, то лишь только под бдительным присмотром павшего, во избежание сюрпризов. Но вообще, тема гениальная. Я прямо-таки представил себе, как тряхнет комьюнити Друмира, стоит мне выставить на аукцион лот. Только для сорвавшихся, смена игрового класса, расы или пола путем переноса сознания в новый аватар. Дорого! «Меня просто разорвут, сколько сотен тысяч народу терзается разумом в неподходящих для них телах». «Быть огром конечно, весело, особенно если пореже смотреться в зеркало и заводиться при виде 800-килограммовых дам. А ведь рядом бегают, ой, какие симпатичные девчонки в неглиже, да и эльфийки, одна краше другой. Только вот вся эта музыка уже не для тебя. Твой удел — женщины размером и внешностью с маршрутку. 5 решился я. 5 тел на замену за один артефакт из сета. И не забывай, у меня на руках печать призыва Верена. Дважды в год будем потрошить твоего кровника, пока не соберем полный комплект. Как тебе такое предложение?» Асмадей пожевал нижнюю губу. Ему очень-очень хотелось заполучить легендарную броню. Но как истинный коллекционер, он терпеть не мог расставаться с экспонатами. Наконец демон решился. «Два». «Несерьезно. Арт стоит дороже. Четыре. И чтоб без всяких там закладок в сознание и прочих козней». Осмодей нервно потоптался на месте, затем рубанул воздух рукой. А, -а, «А, ангел с тобой. Три. И наводка на мифриловую захоронку». «Тьфу ты, я так и знал! Верховный, я реально пошутил, нет в этой цитадели других захоронок. Осталась одна лишь распиханная по углам мелочевка, тебе за ней даже нагибаться не по рангу. Давай так, захватишь следующий замок, зови меня, просканирую от и до, за какие-то жалкие 25 процентов, и это не обсуждается». Под конец пришлось даже рявкнуть, видя, как демон открывает рот для возражений. Асмадей скривился, но схавал, лишь пробурчал не особо довольно. «Твердыня Верена, дней через пять. Как раз успею восстановить армию и взять бесхозные земли под свою руку. Вряд ли кто из других верховных рискнет выступить до того, как разберется в ситуации». Думаю, что они уже лысины до крови расчесали, пытаясь осмыслить совместные действия армии двух планов». Демон заржал, но потом стал серьезным. «Но ты это... На всякий случай будь готов. Вдруг понадобятся твои клинки. Сил-то реально с хрен Херувима». Я улыбнулся, но математика дат мне не нравилась. «Осмодей». «Мне ведь тоже нужна твоя помощь. Дня через три-четыре намечается замес такого масштаба, что небеса содрогнутся. Я ведь первожрец, подо мной первохрам, а его защита уже трещит над головой, словно черепаха под стопой слона. Нагнуть нас попытаются жестко. Думаю, светляки тысяч пять народу подтянут, а то и поболее, если жаться на ништяки не будут. Короче». «Погоди пока с наследием Верена, прибереги войска, а потом я тебе подсоблю, не сомневайся, просто храм отстоять важнее». Демон задумался, перспектива не радовала, при его и так шатком положении влезать всей тушей в чужие разборки. Пришлось добавить аргументации. «Пойми, не станет меня, следом придут другие. Там я не очень уверенно ткнул пальцем в потолок, «Шестьдесят миллионов жадного до да чужого добра народу! В одиночку тебе не устоять! Хоть разделись на десяток осмодеев!» «Хм, разделение?» Я на секунду запнулся, вспомнив уникальную способность, полученную от выпитой эссенции неизвестного умения. «А ведь у меня восемьдесят шесть свободных единиц талантов! возможны очень интересные комбинации!» «Ладно, дом разберусь!» Пора закругляться, по времени реально вилы. Короче, сейчас я оставлю тебе три сотни своих ухарезок и добровольцев из клановых парней демонстрировать присутствие да отгонять непрошенных гостей. Заодно попробуй их обучить чему-то из своего демонического арсенала. Ну а вдруг? Через несколько дней жди весточку и будь готов к бою. Рубка будет страшная, без поддавков. Отнесись к этому серьезно. «Если нахватаешься душ в виде добычи, не терзай их сильно. Думаю, я смогу выступить посредником в выкупе по деньгам? Договоримся». Лицо демона постепенно светлело, нарисованная картина ему начинала нравиться. Я подвёл общую черту. «По переселению в новые тела и помощи в обороне мы договорились. Что там с пленными бойцами?» Осмодей отмахнулся. Бестелесных я уже отпустил, встречай. Остальных сейчас выведут наружу, там и разгоню души по сосудам. Нечего им здесь пялиться. Кстати, покажи товар лицом, надо же мне знать, к чему прицениваться. Верховный хмыкнул, но довольно охотно повел меня по залу. Я делал скриншоты каждого встречного персонажа, поражаясь злобному гению гейм-дизайнеров. А вот и тройка плененных демонов, бывших противников Асмодея. Ого! Уровень для вселения 666-й! как-то, да и нет пока в Друмере таких качков. Хотя... После прихода Макарии с ее читерской обилкой по передаче опыта я уже ни в чем не был уверен. Даже в том, пошло ли оно во благо. Если раньше рабство ограничивалось единичными эпизодами и оставалось уделом ущербных на голову людей, то сейчас это высокодоходный бизнес, а то и вовсе стратегический ресурс кластеров. А самая напрягающая мысль о том, что Макарушка, наверное, могла бы поднапрячь свои роскошные булки и довести добровольную смерть до логического конца. Пусть бы после десятка или даже сотни смертей подряд у жертвы появлялась возможность самостоятельно выбрать точку воскрешения, да хоть в ближайшем храме. Но беда в том, что богиня в этом заинтересована меньше всех, Пропадет институт рабства, поток жертвенной энергии просядет на два-три порядка. Беда! Осмодей знал толк в шоу. Бриллиант своей коллекции он приберег напоследок. Огромный черный дракон, окутанный тонкими заговоренными серебряными цепочками — беспокойно ворочался, тяжело вздыхал и нервно подрагивал кончиком хвоста надежно прибитым к камню мифриловыми скобами. Время от времени под закрытыми веками набухала прозрачная слеза и медленно скатывалась по чешуйчатой щеке. Уловив мой взгляд, Асмодей принялся оправдываться. «А я тут при чем? Засек мощный портал, Прибыл взглянуть, в чем дело. Нашел вот эту изломанную тушу, истыканную копьями, и обвешанную проклятиями по самой ноздри. Он бы и сам подох через пару суток. Так чего ж добру пропадать? Правда, тело за десяток лет все же оклемалось. Змеи — они твари живучие. Но вот душа... Проблем от нее больше, чем пользы. Боль игнорирует страха не ведает, на сделки не идет. А вот на удержание призрачных оков уходят энергии, как на чудесное развращение сотни девственниц». «Так, может, отпустишь его?» Асмодей изумленно вскинул брови. «Да ты что! Он ведь по силе лишь кроху не дотягивает до Бога. Рано или поздно, но я его сломаю». «Не через сто, так через тысячу лет. Знаешь, какого оттенка и чистоты у него магический спектр? А скорость слива и перезарядки маны — вот то-то!» Дракон тяжело вздохнул, капнула очередная слеза. «Неужели слышит?» «Ну, а на обмен отдашь?» «Не то чтобы я стремился сменить руки на крылья, скорее хотелось прощупать слабые точки Асмодея. Да и дракона, если честно, было жалко. Есть у меня тяга к могучим зверям». Демон отрицательно замотал головой, но потом все же задумался. Наконец, с сожалением выдал. «На замок сменяю, в твоей реальности. Классом не ниже новые» и постоянно активированной пентаграммой призыва, причем высшего круга. Рисовать мелом из толченных костей праведника свечи из жира дракона Альбиноса в узловых точках бриллианты идеальной чистоты». Настал мой черед морщить лоб. «Не понял. А сам ты не можешь к нам переместиться? Мне за тобой каждый раз мотаться накладно. Портал денег стоит». Причем немалых, ползамка купить можно. Осмодей немного поборолся со своей жабой и чувством самосохранения, затем нехотя стянул с пальца кольцо. Держи. Такая же печать, что осталась от Верена. Только повторный призыв возможен через сутки. Ого, отлично. А почему у Козлорогова целых полгода? Демон раздраженно рявкнул. Вомру, и со мной так же будет. Пока сознание соберешь в кучу, пока энергии накопишь на воплощение, да и время там бежит по-другому. Ладно, пошли. Вон уже, твоих ведут. И действительно, какой-то мелкий демон подсоединил к длинной цепочке шарамированного с ног до головы орка и повел послушный караван безвольных тел по ступеням наверх. Я двинулся было следом, как в спину меня нагнала едва слышная просьба Асмадея. «Лайт». «Что?» Я обернулся не столько на зов, сколько на непривычный тембр голоса всемогущего демона. «Ты только не забудь меня призывать, если вдруг не уберегу свою шкуру. П. Пожалуйста». Сотни лет плавать в великом ничто, медленно теряя разум, врагу не пожелаешь. Я молча кивнул, переваривая сказанное. Осмодей доверил мне собственное воскрешение. Ну да, вряд ли кто-то до меня сподобился прокачать фракционные отношения с демонами хотя бы до нейтральных. Я уже не говорю про симпатию, но все же. Вновь длинный марш по сырой лестнице, на этот раз наверх. Тусклое светило инферно умудрилось ослепить глаза. По ушам ударил возмущенный рев кимхе, разглядевших вереницу скованных тел своих товарищей. Гневные выкрики быстро сменились на тревожные. Пленники не узнавали друзей, жен. Даже отец сорвавшегося семейства безразлично глядел сквозь трех сыновей. Проморгавшись и морщась от шума, поднял руку, требуя тишины. «Погодите! Дайте осмодею пару минут для возврата душ! Пока что это лишь пустые оболочки!» Корейцы отступили в стороны, недобро поглядывая на демона. «Ну, не сложилось у них дружбы! И ладно, мне только на руку! Разделяй и властвуй, политика и титьё!» Паз когтистой лапы, и тела пленников выгнула дугой. Они рухнули на землю, принеся с собой из астрала затухающий крик ужаса в пересохших глотках. Толпа в страхе отшатнулась, но затем колыхнулась назад, бросаясь купавшим, обнимать, успокаивать, где-то даже рыдать на груди у испуганно вращающего глазами человека. Да Выход из общего наркоза — это детский лепет по сравнению с возвратом из бесконечных кошмаров. Надеюсь, психика у парней выдержала. Сквозь окружающую толпу и занявших свое законное место троллей ближнего круга охраны ко мне протолкался глазастый Стас. Особист, как обычно, первым разглядел необычное. «Один вопрос. Черт побери, как?» «Ты о чём? Не сразу врубился я. «Не дури. На твоём уровне почти сотня за полчаса». «Меньше восьмидесяти», — поправил я на автомате. «Да неважно, где, как, за какие заслуги. Надеюсь, ты душу дьяволу не продал? Я серьёзно». «Да квест это! Жирнючий, правда, тут не спорю». Особист засуетился. «Повторяемый? Третьих лиц прокачать можно?» Как получить, что сделать? Короче, вышли лог с картинками. Вот ведь жук, как у него всё просто, словно сигарету стрельнуть. А ведь такая инфа дорогого стоит. Но отказывать в этом будет неправильно. Да и без меня квест всё равно не выполнить. Повторяемый. Только вот задание персональное, на меня завязанное. Прокачать выбранных персон можно, выхлоп колоссальный, но... «Сдавать квест будешь ты». А наш человек тупо присоединится к группе, Зашаривая половину опыта, так?» Вместо ответа я лишь кивнул и улыбнулся. Стас прищурился фирменным взглядом следователя. «Вот смотрю я на тебя и думаю, Откуда такая хитрожопость? Дай тебе сортир и палку-копалку, Как ты вычерпаешь дерьмо до дна И обнаружишь там сундук с золотом. Твой дедушка случайно на привозе Шнурками не торговал?» «Да шо вы уже такое знаете, чего я вам еще не рассказывал?» С отчетливым одесским выговором прогундосил я. «Шо вы так жили, как приведнеетесь?» Не остался в долгу особист. Довольные друг другом, мы заржали и направились к штабу. Сводная группа офицеров, отвечающая за мародерку, зашивалась по полной – Основная масса ценных предметов с монстров такого уровня была ноудроп, no без права передачи. Брать добычу с тела следовало только ее потенциальному владельцу, причем победившему в честном торге. Каждый из участвующих в рейде кланов имел свою, не пересекающуюся с другими систему учета рейд-поинтов и прочих боевых да внутренних заслуг. Как все это совместить? Провести общие аукционы и никого не обидеть. Я, если честно, не представлял. Подлетел взмыленный младкор. «Командир, камушек выиграл! Твоя тушка отмечена на карте номером 2316. Торопись, тело протухнет через 20 минут!» Понял. Вызвал карту локации, активировал слой штабных маркеров. «Ага, шагов 300 на северо-запад». Жаль, что рассосался радар вместе со встроенным навигатором, однако приобретенное чувство направления работало не намного хуже. С трудом пробрался среди скотомогильника демонов, ох и нарубили же мы тут тварей, при том, что большая часть тел уже исчезла, пустых, пролученных, убитых осмодеем до присоединения к рейду. На оскаленные морды, склизкие щупальца и сизые потроха я старался особо не смотреть. Хоть и спал в новом идеальном теле, подобном младенцу. Но, мало ли, накопится критическая масса впечатлений, и начну метаться ночами в идеальных же 3D-кошмарах. Ну его к светлоликому. А вот и моя тушка. «Ох, и страшен же ты был, братец, при жизни!» «Ну да ничего». Теперь это даже к лучшему. Будешь врагов на жидкий стул провоцировать. Камень души демона 340-го уровня занял в коллекции почетное место, рядышком с кристаллом 300-го, добытым на пыльных улицах потерянного города. Правда, формальности ради следует сказать, что венчали коллекцию окаменевшие яйца василисков, битву с которыми наемники до сих пор вспоминают со сладострастным закатыванием глаз и грузинским причмокиванием «Вах!». Да уж, уникальный монстр. Да еще в статусе последней в Друмире с удвоением лута и повышением уровня его редкости на порядок. А ведь помимо десятка килограммовых яиц древних василисков есть еще пара полутонных диких и уж совсем невообразимое королевская кстати кстати стражи сокровищницы уверяют что трехметровая сфера порядком давит на сознание а то и вовсе пытается что то внушать в принципе могу поверить собственно говоря даже обязан проконтролировать ибо существо такого порядка окончательно развоплотить практически невозможно Солидный запас ставший уже бесполезной мелочи в виде камней душ 70-х уровней ожидала бесславная разборка на магическую пыль. По нынешним временам — копейки, но первый шаг к настоящему богатству начинается с умения контролировать свои доходы, а главное — расходы. Недаром большинство из сорвавших миллионный куш в лотерею уже через несколько лет вновь остаются без денег. Редкие ухарезы и многочисленные ухорезки приказ остаться во владениях демона восприняли совершенно спокойно. К сожалению, обещая Асмодею три сотни дроу, я не учел текущих реалий. В строю оставалось чуть больше двухсот. Причем и эта цифра была... Невероятной. Рубка была тяжелой, большинство из игроков успело по нескольку раз побывать в хрустальной сфере возрождения. Наемников спасали более высокие уровни, отличные боевые умения и, как ни странно, мой приказ прикрывать девчонок в бою, оставаясь рядом, помогая и вручая. Сумма, в которую мне встал этот поход, заставляла нервно подергиваться щеку. Впрочем, первый урожай ухорезок уже созрел. Четырнадцать из них, сверкая глазами, отрапортовали о повторном возрождении рядом с лидером отряда. «Ну что ж, надо ковать железо, пока горячо». Бросил клич в клан чат дал команду на построение дроу. Затем последовало нечто, напоминающее награждение перед строем. Вызывал ухарезов по одному, те выходили на пару шагов вперед. Среди моих соклановцев поднимались руки, практически всегда находились желающие сказать что-либо про доблесть и отвагу прекрасной воительницы или бесстрашие редкого воина. Затем наставал мой черед. Дарение имени. Десять бойцов. Двадцать. Тридцать. Лед в душе нарастал, вымораживая меня изнутри». Тело начало потряхивать крупной дрожью. Стоящий рядом младкор тревожно хмурил брови. Сорок, пятьдесят, пятьдесят два. Тьма. Я очнулся от беспомощного и оглушающего рёва умки, не знавшего, чем помочь, и топтавшегося в опасной близости от моей головы. Чья-то сильная рука больно давила на щёки заставляя раскрыться безвольный рот. На язык капала вязкая обжигающая жидкость, стекающая в глотку и оставляющая за собой выгоревшие дорожки. Я захрипел и задергался. «Сок перца чили мне, что ли, вливают за неимением нашатыря?» Глаза, наконец, собрались в кучу, приобретая способность разглядеть более мелкие предметы, чем мечущийся тролль. Поняв, что льется в мое горло, я вновь рванулся, сбрасывая удерживающие меня руки и, перевернувшись лицом к земле, попытался проблеваться. «Зря! На твоем месте я бы этого не делал!» Чуть обиженно произнес Асмадей, залечивая порез на своей руке. «Отданная добровольно кровь верховного демона» Есть величайшая ценность и редкостный дар. Причем кровь здесь лишь несущая субстанция. Я ведь с тобой своей силой делился. «Прости», — прохрипел я, уставившись мутным взглядом на всплывшее окошко системного сообщения. «Внимание! Вы вкусили кровь архидемона!»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 Бесконечной. Внимание! Получена новая пассивная способность. Иммунитет к похищению души. Теперь эфирная часть вашего тела готова огрызнуться демоническим оскалом при попытке насильственно разорвать связь с носителем. «На будущее», — продолжил Асмадей. Если ты захочешь превратиться в одноразовое создание, как те, с которыми так щедро делился жаром своей души, тогда продолжай в том же духе. В следующий раз меня рядом может не оказаться, но вот если вечная жизнь тебе все еще дорога, тогда будь бережливей со своей искрой, поверь мне, как специалисту на всех ее не хватит я судорожно сглотнул осознав что чуть было не расстался с такой привычной уже вечностью нет ребята дальше мы будем трудиться коллективно один я на своем горбу целый поезд не вытолкаю надорвусь удалось же вам как то увести в срыв четырнадцать девчонок вот и дальше «Любуйтесь прелестями дроу, смакуйте в мечтах их тела, завязывайте отношения и принимайте на грудь предназначенные им клинки». А я пока отдохну. Вон павший говорил, что у Ленки связь с метрикой мира будет посильнее, чем у меня. «Пусть для начала переименует всех стражников первохрама. Надоело мне за них золото каждый день платить». Опираясь на подставленную заботливым умкой руку, Кряхтя, как древний старик, я с трудом поднялся на ноги. Обратился к собравшейся вокруг толпе соклановцев. «Бойцы! Благодарю за работу! Очередная доблестная победа украсила наш боевой путь! Опыт, богатая добыча, новые фарм, угодья и союзники...» «Вот лишь некоторые из результатов вашей отваги! Рейд закончен! Сейчас организованно переместимся в наш слой реальности! Самостоятельно никому не разбегаться!» Народ, понимающий, закивал головами. Начнут торопыги портироваться кто куда, разваливая группы и слаженные отряды, а тут противник ухватит пастью за жопу рассыпающегося рейда, может быть очень бобо. -бо. Последняя просьба. Девочки-дроу остаются погостить у Асмодея, прикрывая нового союзника от жадных соседей. Чтобы дамам не было скучно, я пообещал выделить им для компании сотню добровольцев. «Желающие есть?» «Веты, вас тоже касается, череп не против!» «Бум-бум!» Слаженно вышли из строя сотни три бойцов. ё-моё и как мне их делить?» «Хотя...» «Внимание!» «Начинаем экспресс-аукцион на право остаться вместе с сухаресками на несколько незабываемых вечеров под закатным солнцем Инферно». Начальная ставка 5 РП. 300 рук взметнулись в воздух. 10 рейдпоинтов. Аналогично 20 РП. Рук чуть убавилось. 30 рейдпоинтов. Жутяра, негромко прошептал мне на ухо подошедший со спины Стас. «Ну а я я улыбался.